Людия медиа книга представляет "Майн Рид" от Сеола Ворт Семиналов читает Вячеслав Герасимов. Глава 1. Флорида роскошная страна цветов. Таков был привет испанских искателей приключений, увидевших впервые её берега. с палубы корабля. Это было в вербное воскресенье, в день праздника цветов. И благочестивые костильцы увидели в этом случайном совпадении счастливое предзнаменование. Под этим первым впечатлением они назвали вновь открытую землю Лаида. С тех пор прошло 300 лет. Но как и в первый день ты вполне заслуживаешь это поэтическое название Флорида. Ты осталась страной цветов, какой была в то утро, когда Леонко Стильски первый вступил на твой берег. Ты так же роскошно и прекрасно, как было роскошно и прекрасно в тот день, когда Господу Богу было угодно создать тебя. Твои леса всё ещё девственны, твои степи всегда зеленны, твои рощи всегда полны ароматов мирт, апельсинов и магнолий. Лазоревые цветы всё так же обильно рассыпаны по твоим долинам, а золотистая нимфа всё так же привольно купается в твоих прозрачных водах. Высокие кипарисы и гигантские кедры осеняют твои болота. а твои песчаные холмы покрыты лесами пиней и лавров. О, дивная красавица Флорида! Кто может видеть тебя без волнения? Кто свободно развивается в твоем райском климате, конечно, не сочтет тебя за землю обетованную, подобно первым испанским авантюристам, убежденным в том, что из недр твоих бьет фонтан живой воды». Это те убеждения привлекло к тебе Флорида больше посетителей, желавших окунуться в струи живой воды, чем привлекало серебро Мексики или золото Перу. Однако в опасных путешествиях прежнего времени масса людей, преследуя свои мечты, нашла преждевременную старость и даже смерть. Но можно ли удивляться их безумным верованиям и надеждам? Как не понять, что в стране, где листья никогда не желтеют, где цветы никогда не вянут, где беспрестанно слышится пение птиц, где нет зимы, где ничто не напоминает о смерти? Что в такой стране чудес люди должны были считать себя бессмертными, уже потому что они вдыхают в воздух этого исключительного по прелести клочка земного шара? Теперь цивилизация и наука уже разрушили наивные верования древности, но ты осталась все та же, красавица Флорида. Твои рощи по-прежнему зелены, твои воды так же прозрачны, как и были, и твое небо так же безоблачно. Декорации не изменилось, но условия жизни уже не те. Действующих лиц прошлого времени уже не видно. Куда девался народ с бронзовой кожей, Которую ты питала своими неисчислимыми богатствами, Флорида? На твоих полях видны теперь только белые или черные люди, Европейцы или африканцы. Отчего же исчезли краснокожие индейцы? Увы, голоса уже не раздаются Под душистыми сводами твоих лесов, Их легкие пироги не бороздят твоих прозрачных вод. Они далеко. С тяжёлым и разбитым сердцем ушли они от дорогих им твоих берегов. Твои краснокожие дети страстно любили тебя, красавица Флорида. Они отказались от тебя только после кровопролитной войны, вынужденной уступить силь. Но их победителем дорого обошлась победа, лишь потому, что к ним прибывали всё новые подкрепления, могли они отбросить далеко на запад твоих старших родных детей, удалившихся с горьким плачем из принадлежавших им мест. Я понимаю их горе и слёзы, потому что сам видел твои грандиозные леса, сам отдыхал восхищённый у их опушки, сам купался в кристальных струях твоих рек. О, как часто повторял я под тенью твоих пальм, глядя на твоё голубое небо, слова поэта Востока: если есть на земле рай, так он здесь, только здесь. Мой отец был плантатором, его имя Рандольф, Жорж Рандольф, как и моё. В моих жилах течёт отчасти индейская кровь. так как отец был один из тех Рандольфов, Раунаков, которые происходили от принцессы Покагутас. Отец гордился своим индейским происхождением. Европеец может найти это несколько странным, но тем не менее многие американцы, считающие среди своих предков краснокожих индейцев, не только не стыдятся этого, но даже гордятся благородством и доблестью древней расы, населявшей Мексику. Сотни белых семейств с гордостью считают себя происходящими от этой принцессы, древней Виргинии. Но я полагаю, что мой отец действительно был одним из потомков славной Ока-Гутос. В юность он владел многими сотнями рабов, но гостеприимство — граничащая с расточительностью, мало-помалу подорвала его богатство. Чтобы не выказывать соседям своей материальной нужды, он собрал остатки своего состояния и переселился на юг. Я родился раньше этого переселения, и потому имею право считать Виргинию своей отчизной, но мои первые впечатления детства неразрывно связаны с Флоридой. Там я начал понимать жизнь, там я впервые почувствовал радость юности. Я хорошо помню дом, где прошли первые годы моей жизни. Да и трудно забыть место, где протекло счастливое детство. И сейчас еще ясно представляется мне прекрасный дом, с зелеными ставнями, выстроенный из дуба и выкрашенный по штукатурке в белый цвет. Его окружает широкая деревянная галерея, которая поддерживается красивыми резными колоннами. Лёгкая железная решётка отделяет дом от красивого цветника. Направо помещается оранжерея, сзади полукругом громадный сад. За цветником расстилается зелёная лужайка, спускающаяся незаметно к реке, которая в этом месте расширяется, превращаясь как бы Большое озеро, покрытое островками. На горизонте виден лес, населённый всевозможными птицами. Лебеди оживляют спокойное озеро. Посреди лужайки возвышается группа длиннолистных пальм, перемешанных с другими пальмовыми деревьями, у которых листья широкие и круглые, и притом такие велики, что каждый из них может служить достаточной защитой и от дождя, и от жгучего солнца. Вот цветёт благоухающая магнолия. В другом месте высоко поднимается грациозная юкка. Другое дерево, такое же красивое, как и предыдущее, особенно привлекает внимание это громадный местный дуб с горизонтальными ветвями, всегда покрыты жёсткими, как кожа, зелёными листьями. Под широкой тенью, отбрасываемой этим гигантом, сидит молоденькая девушка в лёгком белом платье с длинными косами, перевязанными такой же белой лентой. Это Вергиния, моя единственная младшая сестра. Белокурые волосы, как бы не отвечают её индийскому происхождению, но она унаследовала их от нашей матушки. Она раздает своим любимцам прелестной ручной серни и ее маленькому козленку сладкую апельсиновую корку. Их любимое лакомство. Другой любимец сестры, удерживаемой длинной серебряной цепочкой, тоже вертится возле нее эта прекрасная черная белка, пугающая своим пушистым хвостом маленького козленка. Малютка прижимается к своей матери, моей сестре, как бы ещё у них защиты. Маленькие золотистые ткачи, устраивающие свои странные гнёзда-кошельки на пеньках деревьев, услаждают слух своими свежими голосами. поразительно удачно передразнивает их щебетание пересмешник, повторяющий свои клетки, подвешенные неподалёке каждую мелодию, присоединяя к ней листьящащие вариации. Вот он воспроизводит крики красного кардинала и голубой синицы, качающих сонвитьвяк с соседней магнолии. Затем пришла очередь крошечных зелёных попугайчиков, занятых очищением шишек на высоком кипарисе. Звонкие крики попугаев прервал резкий свист большой птицы с серебристыми крыльями, реющий над озером. где на соседних островках живут целые стаи различных водяных хищников. Лай собаки, мюханье кошки, ржание лошади, даже звук человеческого голоса — ничто не ускользает от удивительного подражателя, справедливо заслуживающего названия пересмешника. По другую сторону дома представляется менее поэтическая, но не менее оживленная картина. Там открывалась сцена действительной трудовой жизни, картина деятельности на плантации «Индиго». Широкая площадь, занятая посевами драгоценного растения, подходит к самому дому. Посреди огороженной площадки возвышается громадный навес, поддерживаемый талантом, столстами деревянными столбами под этим навесом помещаются испалинские чаны, выдолбленные из цельных деревьев и установленные по три в ряд и в высоту один на один. Чаны эти соединены между собою трубками. Видны маленькие хижины, все одинаковые по внешности. В них вымачиваются стебли волокнистого индиго. даряющего общеизвестную прекрасно-синюю краску. В отдалении постройки, полускрытые под тенью апельсиновых деревьев, покрытых цветами и плодами, это жилище негров. Ой, где высокие и гордые пальмы поднимают свои гроззозные вершины над домиками или склоняют свои громадные листья до самых крыш, как бы защищая эти скромные жилища. Далее виднеются другие постройки более грубого вида, которые служат конюшнями, амбарами и сараями. Кухня соединяется с домом длинной галереей, покрытой толем и составленной из высоких кедровых столбов, сплошь увешанных лиловыми гроздьями глицинии, желтыми шишками хмели и другими вьющими с растениями. За изгородью виднеются обширные поля, а в отдалении темный лес, ограничивающий горизонт. На плантации наши выращивают также картофель, маис, рис, кофе и сахарный тростник, хотя, впрочем, исключительно только для домашнего употребления, а не для продажи. Индиго сеют на высоких прямых грядках, разделенных небольшими промежутками. Между растениями встречаются кусты разных величин – Одни только показываются из земли, и зелень их похожа на зелень молодого клевера. Это позже других посеянные семена. Они дали первые всходы. Другие уже выросли, имеют около 2 футов высоты и напоминают своим видом красивый эриск. Листья этих кустов зубчатые, продолговатой формы и светло-зелёного цвета. У некоторых растений бледно-розовые цветы уже готовы раскрыться. На рука работника редко даёт возможность увидеть эти красивые и душистые колокольчики в полном их развитии. На плантации индиго работают до сотни самых разнообразных невольников. Почти все африканцы, хотя и не все чистокровные негры. Тут встречаются и мулаты, и метисы, и квартероны, и жёлтые, и коричневые, люди всех оттенков. на все рабы. Большая часть негров безобразны с собой. Толстые губы, низкие лобы и приплюснутый нос уродуют их, но в некоторых счастливых исключениях эти недостатки менее заметны. Рабочий костюм мужчин-невольников состоит из широких бумажных штанолн, из белой рважки, шиты из грубой ткани, и широкополой шляпы. Ектрине граб обнажены до пояса, показывая свою кожу, блестящую на солнце, как хорошо отполированное чёрное дерево. Невольники обоих полов находят себе работу на плантациях индиго, как хлопчатника или кофе. Одни срезают растения и связывают их в пучки, другие переносят пучки в чаны, наконец, Третьи складывают их в верхний чан и вымачивают их там, чтобы получился драгоценный сок. У каждого своё дело, который свешивается ими, по-видимому, весело, так как постоянно слышны смех и песни. Отец мой обращается с невольниками хорошо, и у нас очень редко можно видеть, чтобы кнут поднялся над кем-либо из них. Такие картины не забываются. и потому они запечатлелись в моей памяти неизгладимыми чертами. Они являются как бы обстановкой моих юных лет. На каждой плантации всегда есть какой-нибудь негодяй. Часто их бывает несколько, превосходящий всех своей злобностью. Жалтый Жак был дьяволом нашей плантации. Это был молодой мулат, довольно представительной наружности, но мрачного и угрюмого характера. В некоторых случаях он был способен на самую ужасную жестокость. Такого рода характеры встречаются гораздо чаще между мулатами, чем между неграми. Мулаты, гордые своим цветом, своей внешностью и своим сравнительно высоким развитием, тяжелее чувствуют жестокость и несправедливость судьбы, сделавшей их рабами. Наоборот, Очень редко чистокровный негр жесток и бесчувствен. Несмотря на то, что в жизненной драме они всегда бывают жертвами, а не палачами, у них нет ни жестокости, ни злопамятства. Желтый Жак был зол. Злость была его врожденным качеством. Когда его отец продал его моему отцу, то он предупреждал покупателя об этом недостатке своего сына. У нас был ещё другой ёж, которого назвали чёрным, в отличие от первого. Они были одних лет и одного роста, но тема ограничила их сходству, так как характеры их были так же различны, как и цвета их кожи. Жёлтый ёж Мулад был всегда мрачен, и если улыбался когда-либо, лишь замышляя какую-нибудь месть. а на лице черного Жака сияла вечная улыбка, сверкали его белые зубы. Он прибыл из Виргинии вместе с моим отцом и был к нам искренне привязан. Он считал себя членом нашей семьи и гордился тем, что носил наше имя. С его точки зрения было большой честью родиться в Виргинии, так как тамошние негры считают себя почему-то выше всех других. Я знал многих чистокровных африканских негров, у которых черты лица были правильны, и чёрный Джак был из числа тех негров, которые могут сойти за чёрного палона. У него не было ни толстых губ, ни приплюснутого носа. Одна из наших не очень почти белая квартыронка по имени Виола охотно согласилась стать невестой чёрного Джака. Хотя Желтый Жак уж давно, но тщетно добивался и руки. В этом и была причина его безграничной ненависти к Черному Жаку. Много раз молодые люди мерялись силами, но Черный Жак всегда оставался победителем в этих африканских дуэлях. Желтый Жак был нашим дровосеком. Черный же служил конюхом и кучером. Если я рассказываю эту историю довольно обыкновенную в жизни плантаций, так исключительно подробно, то это потому, что она имела громадное влияние на мою жизнь. Началась драма с того, что жёлтый ёж встретил как-то в лесу виолу, и оскорбил её, причём только неожиданное появление моей сестры помешало ему прибегнуть к непредвидимму насилью. Жёлтый ёж был жестоко наказан за свою дерзость. хотя он и часто заслуживал наказание. Но мой отец, человек очень добрый и мягкий, часто прощал ему даже серьезные проступки. Но на этот раз он перешел все границы, оскорбив любимую горничную моей сестры, так что мой отец, несмотря на свой мягкий характер, должен был решиться наказать его. Злоба и мстительность желтого жака только увеличились от этого наказания. И мы скоро имели тому доказательство. Любимый козлёнок моей сестры был найден мёртвым на берегу озера. Частым ему назад он был совершенно здоров, и когда нашли его труп, то ничто не указывало на следы страшных зубов змеи или волка. Да и чёрный жак, работавший случайно в апельсиновой роще, в нескольких шагах видел жёлтого жака, душившего несчастное существо. Его показание стоило Мулату внушение, которое все же не образумило негодяя. Через несколько дней противники поспорили. Желтый Жак, не помня себя от злости, вынул нож и ударил им своего безоружного неприятеля. Безмерно разгоряченной ненавистью он нанес черному Жаку довольно опасную рану. На этот раз наказание назначено ему было весьма серьезно. Я был страшно возмущён так как чёрный жак, хотя и мой невольник был товарищем моих юных лет, а затем и моим любимым слугой. Его весёлый характер делал его общество приятным для каждого, так что он часто сопровождал меня в моих странствиях. Несмотря на жестокие наказания, жёлтый жак не смеялся. Точно зловный дух вселился в него, побуждая к новым гнусностям.